Глава 80. Тон. На следующий день Мартин ушел в лес с Гаспи и Деденом, а мы с Темпи остались присматривать за лагерем. Поскольку делать было больше нечего, я принялся собирать дрова про запас. Потом поискал в подлеске полезных травок и принес воды из соседнего источника. Потом принялся перебирать, сортировать и перекладывать все, что было у меня в котомке. Темпи разобрал свой меч и методично чистил и смазывал все его детали. Судя по его виду, скуки он не испытывал, но, с другой стороны, если судить по виду, он вообще никогда ничего не испытывал. К полудню я уже практически озверел от скуки. Я мог бы почитать, но я не взял с собой никакой книги. Можно было бы пришить карманы к своему поношенному плащу, но запасной ткани у меня с собой тоже не было. Можно было бы поиграть на лютне, но дорожная лютня нарочно устроена так, чтобы ее было хорошо слышно в любом шумном трактире. И здесь, в лесу, ее звук разносился бы на мили. «Можно было бы поболтать с Темпи, но болтать с ним было все равно, что играть в мяч с колодцем. Тем не менее, похоже, другого выхода не было». Я подошел к Темпи. Он закончил чистить свой меч и теперь поправлял кожаную рукоять. «Темпи?» Темпи отложил в сторону свой меч и вскочил на ноги. «Он оказался слишком близко ко мне, и это было неприятно. Между нами оставалось не более восьми дюймов. Потом он замешкался, нахмурился». Не то чтобы даже нахмурился, так, слегка сжал губы, да между бровями пролегла еле заметная складочка. Но на лице Темпи, напоминающем чистый лист бумаги, эта гримаса выделялась, как слово, написанное красными чернилами. Он отступил назад на два нормальных шага, потом взглядом промерил расстояние между нами и подступил чуть ближе. И тут меня осенило. «Темпи, а как близко стоят друг к другу Адемы?» Темпи секунду тупо смотрел на меня, а потом расхохотался. От улыбки его лицо сделалось очень юным. Он тут же напустил на себя серьезный вид, но улыбка задержалась в морщинках вокруг глаз. Умный! Да! У адемов иначе. Для тебя близко. Он снова подступил совсем вплотную, потом отошел. Для меня? переспросил я. А для других людей иначе? Он кивнул. Да. «А для Дэда она близко?» Он дернулся. «Сложно». Я почувствовал знакомый укол любопытства. «Темпи?» – спросил я. «А ты не сможешь мне все это объяснить? Научишь меня вашему языку?» «Да», – сказал он. И хотя его лицо ничем не выдавало его чувств, я по голосу понял, какое облегчение он испытывает. «Да, пожалуйста». «Да». К вечеру я уже знал довольно много разрозненных адемских слов. Грамматика по-прежнему оставалась для меня загадкой, но так всегда бывает поначалу. К счастью, языки как музыкальные инструменты. Чем больше ты их знаешь, тем легче осваивать новый. А адемский был у меня четвертым. Главной нашей проблемой было то, что Темпи сам не очень-то хорошо говорил по-атурански, так что нам не на что было опереться. Поэтому мы много рисовали на земле, тыкали пальцем и размахивали руками. Несколько раз, когда языка жестов оказывалось недостаточно, мы изображали нечто вроде пантомимы, пытаясь донести смысл сказанного. Это оказалось куда забавнее, чем я предполагал. В первый день обнаружился один камень преткновения. Я уже узнал десяток слов и подумал, что полезно будет узнать еще одно. Я сжал кулак и сделал вид, что хочу ударить темпи. «Фреахт!» — сказал он. «Фреахт!» — повторил я. Он покачал головой. «Нет, фреахт!» Фряхт, старательно повторил я. Нет, твердо возразил он. Фряхт, это. Он оскалил зубы и подвигал челюстью, как будто что-то кусал. А это фряхт. И он ударил кулаком по ладони. Фряхт, повторил я. Нет. Я был изумлен тем, какое презрение слышалось в его голосе. Фряхт. Щеки у меня вспыхнули. «Да я же так и говорю! Фриахт! Фриахт! Фре...» Темпи протянул руку и отвесил мне за трещину, так же, как Давича Дэдену, как делал мой отец, когда я начинал неприлично себя вести на людях. Это было не больно, просто неожиданно. Со мной так никто уже много лет не поступал. А самым неожиданным было то, что я даже не заметил, как он это сделал. Движение было плавным, ленивым и более стремительным, чем щелчок пальцами – Он, похоже, не хотел меня обидеть или оскорбить. Он просто стремился привлечь мое внимание. Он поднял свои светлые волосы и указал пальцем на ухо. Слушай, твердо сказал он. Фряхт. Он снова оскалил зубы и щелкнул ими. Фряхт! Он показал кулак. Фряхт! Фряхт! Фряхт! И тут я услышал. Дело было не в звуках самого слова, а в изменении тона голоса. Фряхт! переспросил я. Он одарил меня короткой улыбкой. «Да, молодец». И мне пришлось начать сначала и заново выучить все слова, обращая внимание на тон. Я ведь прежде этого не слышал, просто повторял за темпи, воспроизводя его интонацию. Мало-помалу я выяснил, что каждое слово может иметь несколько разных значений в зависимости от тона, с каким произносятся входящие в него гласные. Я выучил нужнейшие фразы. Что это значит? Повторите помедленнее. И еще пару десятков слов. «Драться», «Смотри», «Меч», «Рука», «Танец». Чтобы объяснить последнее слово, мне пришлось разыграть такую сцену, что под конец мы оба покатились от хохота. Это было захватывающе. То, что у каждого слова имеется свой тон, означало, что в самом языке присутствует своего рода музыка. Я поневоле задался вопросом. «Темпи?» — спросил я. «А какие песни вы поете?» Он непонимающе уставился на меня. Я подумал, может, он не понимает абстрактных вопросов. «Спой мне адемскую песню». «Что есть песня?» — спросил он. За последний час Темпи усвоил вдвое больше слов, чем я сам. Я прокашлялся и запел. <как> «Малютка Дженни босиком гуляла вслед за ветерком, просила Джен у ветерка послать ей милого дружка». На шляпке перья у нее, а в пальцах дудочка поет. Уста ее сладки, как мед, язык же спуску не дает. Когда я запел, глаза у темпи расширились. Он уставился на меня, как завороженный. «Ну, а ты?» — сказал я, откнув его в грудь. «Ты можешь спеть адемскую песню?» Он густо залился краской, и на его лице отразилось сразу множество неприкрытых чувств. Ошеломление, ужас, смятение, шок, отвращение. Он поднялся на ноги, отвернулся и пробурчал что-то по-адемски. Слишком быстро, так что я не понял ни слова. Можно было подумать, будто я попросил его сплясать ногишом. «Нет», — сказал он наконец, сумев кое-как взять себя в руки. Его лицо снова сделалось бесстрастным, но светлая кожа по-прежнему была залита румянцем. «Нельзя». Он, глядя в землю, ткнул себя в грудь и помотал головой. «Нельзя, песня». Нельзя, адемская песня. Я тоже вскочил, не понимая, что я сделал не так. Извини, Темпи. Темпи покачал головой. Нет, ничего, извини. Он перевел дух, помотал головой и пошел прочь. Это сложно.